Ну, и ее вместе с Лили арестовали. А детей у нее отняли. Она умерла в тюрьме. А Лили куда-то услали. Великого князя не было. Все это вышло ужасно. Он об этом узнал только когда вернулся. Месяцев через восемь. Страшно волновался. «Вот, — говорит Митя, — наши полицейские. Готовы человека живьем съесть, — перестарался мерзавец». Он собирался было навести справки о том, куда девалась Лили. Потом решил ограничиться выговором полицмейстеру. И еще боялся, что дойдет до мамы. «Бедная, бедная девочка!» «А мы так искренне верили в то, что наше тайное даяние принесет счастье всей семье». 7 мая. Старец едет. Ждем с нетерпением», — мама говорит. «Он единственный человек» который вносит мир в мою душу. Примечание. Весной 1911 года Распутин совершил путешествие в Иерусалим и затем вместе с большим числом паломников в Саров. И дети его ждут, любят его святые слова. Оказывается, он задержался, совершил паломничество в Саров, и не один, а с народом. Его большой душе надо, чтобы всякий, кто будет около него, возрадовался. А посему мама сегодня отправила ему три тысячи рублей на подарки для народа. 9 июня. И вот, говорит старец, эти министры, ослы, велят из царицына убрать Илеодора, а того не понимают, что за ним сто старух поплетутся, и такой рев поднимут. Что никакими пушками не заглушишь, дурь и головы. Надо, чтобы все спокойно. И опять Альве Толстом вспомнил. Папе говорит, на графов не везет. Граф Альва Льва Толстого за характер синот оттолкнул. Графа Виты, так как он граф Вите, зовут за большую умность, так это не годится. Плохое то хозяйство, когда хозяин умного приказчика боится. Да, прав старец, прав святой пророк. Мама говорит, если бы я не была царица, то была бы с теми, кто против царей. Думаю, если бы старец не был святым человеком, то был бы тоже с теми, кто против. 9 июля. Старец говорит, царские министры много дальше не видят своего носа. Вот им граф Лев Толстой чем-то не по нутру пришелся. Они синоду и напели, а этот и рад, ведь попы души продажные Тоже вот выслужиться хотели, ему отречение от церкви. Думали, он заплачет, в ножки поклонится. Дайте, мол, свое благословение. А он и не подумал. А папа как стал помирать граф Толстой, печально так сквозь слезы сказал... Не он перед церковью, а перед ним церковь виновата, что он не как христианин, без покаяния умирает. Церковь сумела наказать, а не сумела на свою сторону перетянуть. Примечание. Лев Николаевич Толстой умер 7 ноября 1910 года. Вот что сказал папа. А они думали, царю батюшке угодили. «Щенки слепые, они не правители. Дальше сиськи суки не видят». И как он прав! Ах, как он прав! Отречение графа Льва Толстого от церкви внесло большую горечь во всю царскую семью. Мама говорит, «Граф Лев Толстой — величайший мировой ум, гений. И этот человек, который жил в наше время, относился злобно к нам» потому что к нему церковники применили такую же плеть, как и к любому поваренку. И это так тяжело, особенно потому, что вся Европа это нам поставила в вину, и еще потому, что «Война и мир» — это лучшая русская книга. Меня несколько удивило, что мама так отозвалась об этой книге, так как граф Толстой очень откровенно высказывает в ней свои симпатии солдатам, а не генералам. И еще посмеивается над царем Александром Павловичем. И вообще над царями. Но в этом отношении мама верна себе. Она человек культурный, и от этого ей не уйти.